Глава 5. Без стыда? Задумчиво проговорил мастер Карл. Я жаждал твою любовницу. Он скосил глаза в иллюминатор, смокуя произнесенное выражение. Хорошо, без сомнения, это хорошо, но вот насколько хорошо. Его внимание привлекло нагромождение кучевых дождевых облаков далеко внизу. Он вздохнул. Настроение было совершенно нерабочее. Все остальные пассажиры, по-видимому, спали или пытались уснуть. Только Эст Кир, сидящий далеко впереди, опираясь на надувные подушки в полукругом кресле-качалке, выглядел не более сонным, чем всегда. Но с ним лучше было не заговаривать. Карл давно понял, что независимо от собеседника, любит свернуть в разговоре на обсуждение какого-нибудь собственного исследования в области теории чисел. А так как в этом он понимает больше, чем любой из живущих на Земле, разговор превращается в лекцию. Эсту Киру это не по душе. Он давным-давно объяснил Карлу, Что не желает, чтобы его учили им же самим нанятые преподаватели, и к тому же он был в плохом настроении. Очень странно, подумал мастер Карл. Его негодование почти без остатка вытеснил дух научного исследования, ведь Эсткир прямо таки набросился на них без видимых причин. Это не могло быть вызвано их опозданием на самолет. Если бы они успели, их сейчас не было бы в живых, как экипажа и четырех студентов, находящихся на борту. Однако Эсткир пришел в ярость, он хрипел и задыхался а голые брови гневно хмурились. Мастер Карл отвел взгляд от окна и оставил мысли об эстекире. Пусть дуется. Карл не любил проблемы, не имеющие решений. Без стыда я жаждал твою любовницу. Не лучше ли продолжить сочинение песни? Тут он ощутил, что кто-то дышит ему в затылок, обдавая запахом пива. «Я рад, что ты проснулся, Уолл», проговорил он, оборачиваясь. Его лицо очутилось в нескольких дюймах от нависающей над ним физиономии антрополога. Я хотел бы узнать твое мнение. Как тебе кажется? Какую фразу легче запомнить? Без стыда я жаждал твою любовницу или «О, прыжок к числу сумм квадратов. Ола передернула. Ради бога, я только что проснулся. Ерунда. Думаю, это даже к лучшему. Основная идея такова, чтобы облечь мнемонику в форму, доступную человеку, находящемуся в любом состоянии, включая, добавил Карл деликатно, и расстройство желудка. Карл развернул кресло Колу, постукивая по своей тарелке, чтобы указать на исписанную каракулями страницу. Ты разбираешь мой почерк? Как видишь, идея заключается в том, чтобы обеспечить быстрое и удобное запоминание результатов перемножения кратных чисел. Тебе без сомнения известно, что все квадраты чисел могут оканчиваться на одну из шести цифр. И ни один квадрат не может оканчиваться на двойку, тройку, семерку или восьмерку. Отсюда моя первая и самая интересная идея. Использовать мнемоническую строку «нет, величина, не квадрат». Я думаю, что ты заметил принцип. Три буквы в слове «нет», восемь в величина, две в «не» и 7 в квадрат. Мне кажется, эту фразу легко запомнить, и она самодостаточна. Полагаю, это большое достоинство. «Да, конечно», – подтвердил Уолл. «Но», – продолжал Карл, – «в ней есть и недостатки. Отрицания нет можно легко принять за обозначение нуля, а не тройки по сумме букв. Поэтому я решил сменить подход». Квадрат может оканчиваться на 0, единицу, четверку, пятерку, шестерку или девятку. Пусть восклицание «о» обозначает 0, тогда можно использовать фразу О прыжок к числу сумм квадратов». Как видишь, все слова в этой фразе имеют указанное количество букв. Извини, я так привык иметь дело со студентами, что Слонин иногда объяснять излишне подробно. В этой мнемонической фразе есть все, чтобы рекомендовать ее для запоминания, но все-таки в ней чего-то не хватает. Ну, изюминки, что ли? Он смущенно улыбнулся. «И вот просто на вдохновение я сочинил. Без стыда я жаждал твою любовницу». Во всяком случае, эта фраза тоже подходит по количеству букв в словах. На, «Да, действительно», — согласился Олл, потирая виски. «Скажи, а где Корнут?» «Ты понял, что без в данном случае означает ноль?» «А, вот он. Эй, Корнут. Тише, дай человеку поспать». Карл был сбит с мысли. Он повернулся, чтобы взглянуть на кресло впереди, и, убедившись, что Корнут продолжает мирно похрапывать, успокоился. Ол, залившийся было смехом, вдруг смолк и с выражением недоумения схватился за голову. «Ты заботишься о нем, как о своем ребенке. Ты напрасно так шутишь. Ничего себе, ребеночек! Я слыхал о людях, склонных к несчастным случаям, но это поистине фантастический экземпляр. Даже Джо Бифтс не устраивал крушение самолета, на котором должен был лететь и на который не попал. Мастер Карл подавил готовый прорваться наружу поток возражений, Немного помолчал, чтобы восстановить душевное равновесие и подобрать подходящий ответ. Беспокойство все еще не покинуло его. Самолет слегка кренился, и далеко у самого горизонта поблескивали вспышки. Но нет, это была не гроза. Это другой реактивный самолет заходил на посадку по указаниям невидимого радиолуча. Самолет немного покачивало, и Олу по дороге в умывальную было очень трудно сохранять равновесие. Это разбудило Корнута. Как только Карл заметил, что его подопечный пошевелился, он тотчас вскочил на ноги и следил за ним, пока тот не раскрыл глаза. «Все в порядке?» – спросил Карл, дождавшись. Карл зажмурился, зевнул и потянулся всем телом. «Думаю, да». «Мы вот-вот приземлимся». В голосе Карла слышалось облегчение. Нет, он не боялся. Для этого не было никаких оснований. Но все-таки существовала вероятность, что... «Хочешь, я принесу тебе чашечку кофе?» «Нет, спасибо, не стоит». «Через пару минут мы будем уже на земле». Остров под ними скользнул назад, а затем наискось вперед, как лист, подхваченный ветром. По крайней мере, им так казалось. Уже очень быстро он увеличивался в размерах. Уолл вышел из умывальной и вытаращил глаза на хорошо различимые дома. «Грязные лачуги», — проворчал он. Внизу шел дождь. Нет, вокруг самолета. Нет, уже над ними. Самолет окружили клочья облаков, а лачуги, которые мельком увидел Уолл, темнели прямо внизу. «Вне облачного слоя шел дождь. вы облака арографической природы», — проговорил Эсткир своим монотонным голосом прямо в ухо мастеру Карлу. «Над островом почти всегда тучи. Я надеюсь, что шторм вас не беспокоит». «Он беспокоит меня», — проговорил мастер Уолл. Они приземлились под пронзительный виск-шасси по мокрому бетону взлетной полосы. К самолету тут же подбежал темнокожий коротышка с зонтом и, хотя дождь уже почти кончился, проводил их к административному зданию, неся зонт над головой эстакира. Нельзя было не заметить, что положение и авторитет президента делают свое дело. Вся группа беспрепятственно прошла таможенный контроль, темнокожие служащие даже не притронулись к их багажу. Один из инспекторов коротко оглядел гору оснащения полевой экспедиции, в которой был и портативный диктофон. Инструменты для исследований Пропел он гортанным голосом, и остальные начали повторять его слова по цепочке. «Инструменты, инструменты». «Но это мой личный багаж», – прервал их мастер Карл. «В нем нет никаких инструментов для исследования». «Простите», – дипломатично проговорил таможенник, но продолжал свой путь, повторяя над каждой сумкой те же слова. Единственная уступка, которую он сделал после поправки Карла, – это понизил голос. По мнению мастера Карла, таможенники устроили оскорбительный спектакль, И он пообещал себе высказать это кому-нибудь из начальства. У них не было ничего, даже отдаленно напоминающего инструменты, если не считать коллекции наручников, которую захватил с собой Уолл, просто на случай, если аборигены заупрямятся и откажутся ехать. Карл подумывал, не отдать ли их на хранение Эсту Киру, но президент в этот момент разговаривал с Карнутом. Карл не хотел им мешать. Конечно, он не задумываясь прервал бы Карнута, но отвлечь президента университета – совсем другое дело. «Интересно, что это за здание?» – поинтересовался Уолл. «Правда похоже на бар? Как насчет выпить?» Карл холодно покачал головой и вышел на улицу. Поездка не доставляла ему удовольствия. «Жаль», – подумал он, – так как понимал, что собирался в дорогу гораздо охотнее. Каждому нужно хотя бы иногда видеть что-нибудь, кроме университетских залов. Иначе можно стать старомодным и провинциальным, утратив контакт с огромной массой людей вне стен университета. По этой причине Карл еще 30 с лишним лет назад когда только начал преподавать, взял за правило не менее раза в год совершать какую-то поездку или посвящать время какой-то проблеме, связанной с неакадемическим миром. Все предыдущие путешествия также обманывали его ожидания, как и теперешние, но раньше мастер Карл никогда не задумывался над этим. Он стоял в дверях под лучами яркого желтого солнца и смотрел на широкую улицу. Грязные лачуги вблизи оказались довольно опрятными. Уолл назвал их так, повиной скорее плохому настроению, Чем действительному состоянию вещей. Они вполне ухоженные, удивился Карл, хотя не особенно привлекательные. Небольшие. Да, красоту тут и не пахнет, хотя вид у них довольно экзотический. Это были неуклюже сработанные сборные дома из какого-то прессованного волокна скорее всего местного производства, решил мастер Карл. На их изготовление шла мягкая сердцевина пальмовых деревьев. Над головой прожужжал легкий вертолет, резко снизился и сел на мостовую, сложив лопасти и подкатил прямо к зданию. Водитель выпрыгнул из кабины и, резво обежав вертолет, открыл другую дверцу. Странно. Водитель вел себя так, словно из вертолета собиралась ступить на землю по меньшей мере императрица Екатерина. Однако вышедшая блондинка ничем не напоминала великую леди и, по крайней мере, на первый взгляд, казалась 14-летней девушкой. Карл поджал тонкие губы и скосил глаза на небо. Странно, снова удивился он. Это особо направляется прямо к нему. Подойдя, особо заговорила металлическим голосом, который не мог принадлежать юной девушке: Ты, Карл, давай садись в вертолет. Я жду ваших людей уже полтора часа, а к вечеру не нужно вернуться в Рио де Жанейро и поторопи этого старого козла Эстакира. К удивлению Карла, Эсткир не уничтожил ее на месте. Напротив, он вышел и поприветствовал ее так любезно, насколько позволял его за могильный голос а потом молча, как старый знакомый, уселся с ней рядышком на переднее сиденье вертолета. Но это было еще не все. Карла изумила другое. Особо вовсе не была молодой девушкой. При ближайшем рассмотрении она оказалась размалеванной старухой с потянутой кожей лица, одетой в бермуды и коротко стриженной. Но почему женщины не могут достойно встретить старость, как, например, Эст Кир или сам мастер Карл? И все-таки, раз она знакома с Эстом Киром, в ней должно быть что-нибудь хорошее, иначе что их связывает? Но довольно об этом. Как бы то ни было, у Карла есть другая причина для беспокойства. Куда-то делся Корнут. Вертолет собирался взлететь. Карл поднялся со своего места. «Подождите, одного не хватает». Никто не обратил внимания на его слова. Старушенция в шортах что-то щебетала на ухо Эсту Киру своим странным голосом, который не могли заглушить даже последовательно запускающиеся двигатели. «Президент, прикажите пилоту остановиться». Но Эст Кир и головы не повернул. Карл заволновался. Он прижался лицом к стеклу, пытаясь разглядеть город, но вертолет был уже далеко. Ничего не случилось. Пытался успокоить себя Карл. Никакой опасности нет. Нигде в мире нет враждебных туземцев. Ничего не случится. Карнут здесь такой же безопасности, как у себя в постели. В такой же. Неумолимо напомнила ему память, но не более. Карнут опоздал на вертолет по той причине, что в это время потягивал пиво за пыльным столиком, стоящим на тротуаре. Впервые за невообразимо долгий срок его мозг отдыхал. А случалось ли с ним это вообще? Он не думал ни об аномалиях, зафиксированных в статистических переписях законом распределения Вольграна, ни о предложении Карла вступить во временный брак, ни даже о том, что экспедиция – досадная помеха работе. Теперь, когда он здесь, поездка не казалась такой неприятной. Какое спокойствие вокруг! Похоже на рождение нового цветка. Он прислушался к непривычной тишине и решил, что это хоть и непривычно, но довольно приятно. В нескольких сотнях ярдов, нарушив безмолвие, в небо поднялся какой-то самолет. Но вот удивительно, тишина сейчас же вернулась. У Корнута появилась, наконец, возможность, которую он искал с тех пор, как покинул клинику полдня назад в десяти тысячах миль отсюда. Он заказал еще пиво и достал из кармана пачку историй болезни, полученную в медицинском центре. Их было больше, чем он ожидал. Как признался врач, Подобных случаев в университете было около 50. Сейчас Карнут держал в руках более сотни историй болезни. Он быстро просмотрел медицинские заключения и пришел к выводу, что проблема существует не только в их университете, но и в школах и даже вне научных кругов. Кажется, много случаев было среди членов правительства. 12 историй относились к персоналу одной телевещательной сети. Он читал ничего не говорящие ему имена и изучал факты. Один работник телевидения... Восемь раз пытался закоротить хорошо защищенную цепь, прежде чем ему удалось убить себя этим способом. Он был счастлив в семейной жизни и со дня на день ожидал повышения по службе. «Анкарабира?» Корнут вздрогнул, но это была всего лишь официантка, предлагающая еще пиво. «Хорошо, одну минуту. Не было смысла постоянно отвлекаться, чтобы заказать очередной стакан. Принесите-ка пару бутылок». Солнце поднялось высоко, облака медленно затягивали небо, прикрывая остров от палящих лучей но над горизонтом небо оставалось безоблачно-голубым. От и пива Карнута клонила ко сну. Он подумал, что должен попытаться догнать остальных. Или они решили продолжить путь без него. Мастер Карл, наверное, просто выйдет из себя. Но Карнуту было так хорошо здесь. На этом маленьком острове он, без сомнения, легко нашел бы остальных, если бы захотел. Но у него еще осталось пиво и куча бумаг, и здесь, похоже, его никто не побеспокоит. Он прочел документы от начала до конца, но не нашел ни одного случая, где бы мания самоубийства не доконала человека за 10 недель. Корнуту до конца этого срока оставалось 12 дней. «Вернитесь!» – бушевал мастер Карл в салоне вертолета. «Мы не можем оставить беднягу умирать!» Эсткир недоуменно фыркнул. Старуха пронзительно закричала. «Нечего так о нем беспокоиться! В самом деле, вы что, хотите испортить ему жизнь? Дайте малышу возможность поразвлечься!» Карл сделал глубокий вздох и возобновил уговоры, но без толку. Его спутники были настроены весьма легкомысленно и не желали смотреть на вещи серьезно. Карл тяжело опустился в кресло и уставился в окно. Вертолет приземлился перед самым большим из сборных домиков. Окна в нем были застеклены и забраны решетками. Блондинка открыла рот, будто деревянная кукла, и прокричала. «Выходите все! И побыстрее! Я не могу ждать вас весь день!» Карл мрачно двинулся за ней к дому. Он запоражался, как мог, пусть хотя бы на мгновение и издалека, принять ее за подростка. Да, у нее яркие голубые глаза и белокурые волосы, Но глаза все в красных прожилках, а волосы неопрятными желтыми космами падают на скулы. «Чертнее», — сказал он себе, и вновь забеспокоился о Корнуте. Процессия быстро поднялась по лестнице, миновала за дверь и вошла в перегороженную двумя рядами решеток комнату. «Вот аборигены», — объявил Эстким своим лишенным выражения голосом. Оказалось, это местная тюрьма, состоящая всего из одной камеры, в которой копошилась дюжина или около того низкорослых мужчин и женщин со смуглой кожей. Детей среди них не было. «Нет детей», — подумал мастер Карл. «Но ведь они искали полное племя, чтобы сделать выборку, а здесь сплошные старики. Самые молодые выглядели, по крайней мере, лет на сто». «Посмотри внимательнее», — произнес размеренный голос Эста Кира. «Здесь нет ни одного старше 50. Мастер Карл сдрогнул. Опять Кир прочел его мысли. Не без зависти мастер Карл подумал о том, как, наверное, прекрасно быть таким мудрым, таким опытным, все понимающим, чтобы угадывать мысли каждого, прежде чем они будут высказаны вслух. Это была та самая мудрость, которую, как надеялся Карл, его подчиненные когда-нибудь перепишут и ему. Но пока этого не произошло, и поэтому Карл испытывал легкую досаду, что Эсткир достиг цели. Карл раздраженно слонялся по коридору, глядя сквозь находящуюся под напряжением решетку на аборигенов. В комнату вошел одутловатый толстяк. Сначала он поклонился блондинке, потом Эсту Киру, потом слегка наклонил голову приветствуя мастера Карла и презрительно обвел взглядом остальных. Прекрасный пример того, как опытный человек может с первого взгляда определить значимость каждого из группы незнакомых ему людей. «Я ваш переводчик», — объявил он. «Если вы хотите поговорить с аборигенами, сэр, то давайте приступим. Вон тот самый маленький немного говорит по-английски». «Спасибо», — ответил ему мастер Карл. Угрюмого вида коротышка, на которого указал переводчик, Был одет, как и остальные дикари, в драные шорты и куртку с короткими рукавами и нелепым, тесно прилегающим воротником. Одежда выглядела очень старой, не просто поношенной, а именно старой. И женщины, и мужчины были одеты одинаково. Разными были только нашивки на воротниках и на рукавные повязки. Похоже, аборигены использовали воинские знаки различия. К примеру, воротник одной из женщин украшал красный матерчатый лоскут с золотой полосой. Красная краска поленяла, а по золото загрязнилась. Но когда-то цвета были яркими. На золотую полосу была нашита пятиконечная звезда из желтой материи. Коротышка, о котором говорил переводчик, носил красный лоскут с большим количеством золота и тремя тусклыми позеленевшими металлическими звездочками. Другой мужчина имел лоскут без полос с тремя матерчатыми звездами. Эта троица, двое мужчин и женщина, выступила вперед, положила ладони на колени и поклонилась. Обладатель металлических звездочек с придыханием произнес... Таи Масата Сан, я капитан, сэр. Эти двое из моей команды, Хейко Икури и Джото Хей Шакуто. Мастер Карл брезгливо отступил назад. Они улыбались. Дикари выглядели не то чтобы грязными, но какими-то запущенными. Болезненно желтые лица, кожа вся в шрамах, рубцах и оспинах. К тому же от них исходил стойкий кислый запах. Карл повернулся к переводчику. — Капитан, это что армейское звание? Тут ухмыльнулся. — Теперь нет, — пояснил он. Было когда-то раньше, но, как видите, они сохранили свои звания, передают их по наследству, как эти трое. Вот он, Таи, сказал мне, что все они – часть экспедиционного корпуса японских императорских войск, которые все еще собираются совершить высадку в Вашингтон. Таи-и капитан, и я уверен, все остальные находятся под его началом. Хейко – это женщина, по словам капитана, что-то вроде младшего капрала, а самое низкое звание у второго парня, который просто старший рядовой. Я не знаю, что такое капрал и рядовой. Конечно, и никто не знает, но, кажется, для них это важно. Переводчик помедлил, улыбнулся и сказал. Они все находятся в родстве. Таи – отец, Хайко – мать, а Джото -хэй их ребенок. Всех зовут Маса Тасан. Какой ужас, произнес Карл. Хорошо, что мне не надо торчать около них. Но тебе придется, пробубнил надменный голос у него за спиной. Да-да, это твоя обязанность, Карл ты должен руководить их медицинским обследованием. Мастер Карл недовольно насупился, но возражать не стал. Эсткир имел право приказывать. Медики изучали дикарей бесстрастно и тщательно, будто это были не люди, а расчлененные трупы. «Медики есть медики», – подумал мастер Карл с отвращением. «Только они способны на такое. Мужчину и женщину раздели. Взором окружающих пристали вялая грудь, отвисшие животы. Лаборант с темно-оливковой кожей, произвел спектральный анализ нашивок и химического состава одежды. Карл терпел сколько мог, а потом вышел, оставив гордых своей наготой дикарей перед кучами их рванья, в то время как его коллеги изучали их, словно подопытных животных. Карл вышел не только потому, что дикари его не интересовали. Бесспорно, для математики их научная ценность хоть и не равна нулю, но составляет бесконечно малую величину. Карл покинул комнату скорее потому, что хотел найти Корнута. В небе висела огромная луна. Карл отправился к тому месту, где черным силуэтом на серебряной пыли вырисовывался вертолет. Пилот дремал на сиденье, и Карл с энергией и напором, который обычно приберегал для критических статей в научных журналах, проговорил. Эй ты, вставай, я не могу торчать тут всю ночь». Пилот подчинился своему пассажиру, прежде чем сообразил, что приказ отдала не его хозяйка, молодящаяся старуха-блондинка, и не ее равноправный партнер, древний Эсткир. А может, это не имело для него никакого значения. Так или иначе, но когда Карл приказал вернуться в город на аэродром, пилот поворчал себе под нос, но согласился. Узнать, куда делся Карнут, не составляло труда. Полицейский патруль указал Карлу на придорожное кафе, откуда кассир переслал его в туземный кафетерий, продавец видел Карнута, тот съел сэндвич и кофе и, пошатываясь, вышел, по-видимому, собираясь вернуться в аэропорт. Дежурный из своей будки видел, как он нашел на территорию аэропорта и долго пытался найти транспорт, чтобы догнать остальных, но безуспешно. Тогда он упрямо поковылял по ровной грузовой дороге прямо в джунгли. Последний человек, видевший Карнута, сказал, что у того, похоже, слепались глаза. Карл призвал на помощь полицию. Он испугался. Небольшой полицейский мотороллер подпрыгивал по дороге, освещая фарами траву на обе ее стороны. «Нет, только не это», — молил про себя Карл. «Я так к нему привязался». Завизжали тормоза, и мотороллер плавно остановился. Полицейский был маленький, щуплый, молодой и проворный. Но мастер Карл первым соскочил с мотороллера и первым подбежал скорчившийся под хлебным деревом фигуре. Впервые за несколько недель Корнут полностью отдался сну, утратив контроль без ангела-хранителя. Период беспомощности между сном и бодрствованием, который уже не раз грозил Корнуту гибелью, подстерег его на обочине пустынной дороги, посреди безлюдной равнины, поросшей мягкой пахучей зеленью. Карл осторожно поднял безвольную голову лежавшего. «Боже!» – вознес Карл благодарственную молитву. «Он всего лишь напился. Идите сюда!» Помогите мне отнести его в постель. Корнут проснулся с пересохшим горлом и раскалывающейся головой, но очень бодрый. За походным столиком сидел мастер Карл, и рассеянный свет освещал его со спины. Проснулся? Вот и хорошо. Я приказал дежурному разбудить меня несколькими минутами раньше, на всякий случай. Да-да, спасибо. Корнут попробовал пошевелить челюстью, но это была не слишком удачная идея. И все же он чувствовал себя прекрасно. Он уже очень давно не напивался, И состояние похмелья было достаточно непривычным, чтобы заинтересовать само по себе. Карнут сел на край кровати. Очевидно, дежурный получил от мастера Карла и другие указания, потому что рядом с постелью стоял оловянный кофейник и толстая керамическая чашка. Карнут налил себе кофе. Карл некоторое время наблюдал за ним, а потом снова углубился в изучение чего-то на столе. Перед ним стояла банка с какой-то зеленоватой жидкостью и традиционная стопка фотоснимков. Что ты можешь сказать об этом фото? — спросил он Корнута. — Похоже на звезду? — Нет. Карл отбросил снимок в общую кучу. Распределение Беккереля не лучше. Загадочно прокомментировал он. — Извини, Карл, — бодро проговорил Карнут. Ты же знаешь, я не очень интересуюсь псионом. — Корнут, извини, твоими исследованиями в области паранормальной кинетики. Карл помолчал, затем с оттенком сомнения в голосе, начисто забыв, о чем они только что беседовали с Корнутом, задумчиво произнес. — Мне кажется... Гриллинс натолкнул меня на верный путь. Ты знаешь, я пытался манипулировать отдельными молекулами РК при помощи фотопленки, основываясь на том, что молекулы всегда готовы перейти в другое состояние, причем для этого не нужно большого количества энергии. Да, а Гриллинс сказал мне о бруновском движении. Как в этом мыльном растворе он поднес банку к свету. Видишь? карнут поднялся и взял банку с квартой жидкости из рук Карла. На свету он смог различить, что зеленоватый свет создавался мириадами блуждающих сияющих точек, скорее золотых, чем зеленых. Бароновское движение. Я что-то припоминаю. Хаотическое движение молекул, торжественно произнес Карл. Одна молекула налетает на другую, толкает ее на третью, третья толкает четвертую. Для этого существует название в математике, конечно. Да-да, пьяная походка. Карнут с ясностью вспомнил определение, и это доставило ему удовольствие. В то время он был второкурсником а факультет возглавлял Старина Вейн. Лекция сопровождалась видеорядом. По экрану перемещался пьяный человечек. Он брел случайными заплетающимися шажками, без определенного направления, наталкиваясь на крошечные фонарные столбы. Глядя на банку, Корнут улыбнулся. «Чего бы я хотел, так это протрезвить его. Смотри». Карл пыхтя уставился на жидкость. Он являл собой образец концентрации мысли, в сравнении с которым бледнел мыслитель Родена. Наконец Карл закончил свое упражнение и, отдуваясь, поинтересовался. «Ну как?» «Кажется, он пытается заставить молекулы двигаться по прямой», – подумал Карнут. А вслух дипломатично ответил. «Не могу сказать, что мне это кажется удачной идеей». «Знаешь, мне тоже. Ну ладно». Мастер Карл отставил банку. «Отрицательный результат – тоже результат. Но я не собираюсь отказываться от этой темы. У меня есть еще кое-какие соображения относительно фотографий, если Гриллин сможет мне немного помочь». Он сел рядом с Карнутом. «А ты мне поможешь?» «Ты же видишь, что происходит». Карл серьезно кивнул. «Я вижу, что ты еще жив. Не потому ли, что ты тоже двигаешься пьяной походкой?» Карл тряхнул головой. «Это не означало нет. Это означало, откуда мне знать». «А как насчет моей идеи подыскать жену?» «Не знаю. Та девушка в столовой. Проницательно проговорил Карл. Может, она?» «Ну, Люсиль?» «О боже, Карл, я же ничего о ней не знаю. С Трудом вспомнил даже, как ее зовут». Кроме того, она кажется близка с Сегертом. Карл поднялся и уставился в окно. «Думаю, нам стоит позавтракать. Туземцы должны быть готовы». Он отправлялся малиновым утром. Мадам санта анна искала помощника для перевозки дикарей в аль -Параисо. Задумчиво произнес он. «Думаю, я помогу ей».